Глава 11. Двое в комнате. Я и Ленин. Как добрались, Владимир Иванович, поинтересовался товарищ Ленин, как только я вошел в кабинет. Я лишь махнул рукой, стараясь сделать это как можно деликатнее. Как добрались? Погано, что тут еще скажешь. Во Францию дорога была не лучше, но прошло больше месяца, уже и позабылись наши мытарства. Сложно дипломатам проехать через три страны, с которыми нет дипломатических отношений. Да, сложно, но можно. Прямого поезда от Парижа до Берлина нет, ехали с пересадками. А у нас чемоданы, четыре ящика с бумагами, да еще и носилки со скородумовым. Попадавшиеся по пути железнодорожные станции еще не восстановлены, буфетов нет, пирожки тоже не продают. Дикарис. Кроме нас в вагоне ехали и французы. От чего-то все мужчины в военной форме, с манией величия на галльских мордах. Мы с ними не заговаривали, они с нами тоже. После Эльзаса в вагоне стали появляться и немцы. Мужчины смотрели на победителей угрюма, женщины настороженно. Ещё бы, они теперь оккупированные. Наши соседи военные смотрели на немцев как победители, бросали им оскорбительные фразы на ломаном немецком. Эх, это зря, ребята. К вечеру добрались до Франкфурта, где пришлось делать пересадку на поезд до Берлина. В столице Германии нас последний раз пересчитали, сверили паспорта со своим списком, со списком Чечерина, затем закрыли двери вагона. Открыли нас через двое суток в зоне соприкосновения польской армии и РККА, в Бресте. Не знаю, опечатывали снаружи или нет, но выходить из вагона запретили. Возможно, в тамбуре еще и охрана имелась. Неприятно, разумеется, но не смертельно. Туалет есть, воду нам запасли, еду тоже. А потом еще сутки от Бреста до Москвы-матушки, где нас уже встречали. Больше всего я порадовался появлению Артура Артузова, которому и передал Скородумова. Коллеги-дипломаты так устали, что даже не обратили внимания, кому мы сдаем товарища. Самому бы следовало допросить изменника, но мне пока не до него. Ничего страшного, Артур проведет первые допросы, сливки снимет, а потом и я побеседую, если время найду. А пока немного отдохнуть с дороги, смыть пыль, а там с утра разговор с товарищем Дзержинским, а вечером с самим Лениным. Председатель совнаркома собирается меня принять сразу после чечерина, выделив на разговор не какие-то жалкие 10 минут, а полчаса. Заночевал я во втором доме советов, в собственной комнате, так никому и не удобной. Можно бы пойти в номер Натальи, у нее ванная, есть горячая вода, но как-то неловко. Официально мы с ней ещё не муж и жена, а сама невеста осталась в Париже, заканчивать какие-то комендерновские дела. Возможно, бронировать банковскую ячейку для картин. Посему пришлось обойтись общей душевой кабиной в конце коридора. Побеседовать с Дзержинским не получилось, начальник куда-то срочно отбыл. Артур был занят, и я пошёл проверять, как там дела выно оставленным на попечение моего заместителя товарища Ягоды. «Да, дела не порадовали, но об этом чуточку позже, после того, как расскажу вам о встрече с Лениным. Мою отмашку глава государства понял правильно. Верно подробности уже узнал у Чечерина, а вопрос задал исключительно из вежливости. Наладим дипломатические отношения, станет легче, оптимистически сказал Владимир Ильич и сразу же перешел к делу. Как мне сообщил Георгий Васильевич, разговор с Игнатьевым закончился неудачей. Генерал собирается подарить все свои деньги миллионеру взамен звания бригадного генерала? Теперь мне предстояло ответить, был ли я разочарован ответом генерала. И не товарищу Ленину, а вам, мой дорогой читатель. Если честно, то да. Я уже как-то привык, что здесь у меня получаются такие вещи, о которых я и не мечтал. Когда мы отправились с Наташей к Игнатьеву, я нисколько не сомневался, что генерал сразу же проникнется ко мне доверием и тут же выпишет чек. А тут словно морды об стоп. С другой стороны, а кто сейчас может сказать, а как развивались события в той истории? И что стало реальной причиной того, что граф Игнатьев передал огромные деньги России? Любовь к родине? Вполне возможно. Но то, что к моменту передачи, хранящихся в банковских сейфах миллионов, мои коллеги из моей истории провели с графом определенную работу, не сомневаюсь. Вопрос какую именно? Я бы так не сказал пожал я плечами. По большому-то счёту предсмертного разговора с ним ещё и не было. Так, прощупывание. То, что граф Игнатьев собирается подарить деньги Франции, это лишь его заявление, но не более. Мне кажется, если бы генерал хотел жить спокойно, то давно бы уже отдал все деньги хоть Климонсо, хоть по Анкаре. Если судить по тем материалам, что мне показал Георгий Васильевич, а также по моим личным наблюдениям, некоторым э агентурным сведениям, полученным мною в Париже, генерал Игнатьев патриот России. В каком-то смысле он монархист, в самом лучшем смысле этого слова. Потому он отдаст нам деньги. Простите, Владимир Иванович, не вижу логики, всплеснул руками Владимир Ильич. Вам кажется, что Игнатьев монархист, но отдаст деньги Советской России. У графа своя логика, улыбнулся я. Для него монарх это не обязательно человек, сидящий на престоле. Игнатьев выступает за твердую государственную власть, а кто осуществляет власть единоличный правитель или коллегиальный орган ему неважно. Он, как и его отец, принципиальный противник парламентаризма, когда все важные и нужные решения просто забалтываются. Потому я уверен, что генерал никогда не отдаст деньги Франции, потому что терпеть не может депутатов Национального собрания. За 8 лет пребывания во Франции граф натерпелся от французского бюрократизма, от министерской чехарды, Ему важно, чтобы в России была определенность, а органы государственной власти не метались из стороны в сторону. Он очень внимательно наблюдает за ситуацией в России. Сегодня для него важно, что большевики не позволили растащить страну на куски, как это могло бы быть при временном правительстве. Поэтому Игнатьев отдаст нам деньги, но не сейчас. Скорее всего, он дождется официального признания Франции и нашей страны. Лучше бы пораньше, вздохнул Владимир Ильич. Деньги нам по зарёс нужны. А кто бы спорил с самим Лениным? Деньги любому государству нужны, и как правило, всегда позарез. Генерал игнатьев строевик. он живет по принципу пост сдал, пост принял. Сейчас он считает себя и официально считается единственным представителем интересов России в республике. Но как только во Франции появится советский посол, генерал передаст нашему полпреду все средства. Возможно, перечислит какие-то суммы нашему торговому представительству. Но здесь есть свои тонкости. Как я понимаю, торкпредство будет негосударственным? Совершенно верно, кивнул Владимир Ильич. Георгий Васильевич предлагает основать наше торкпредство как представительство Центра Союза. Я мысленно поаплодировал Чечерину. Всероссийский центральный союз потребительских обществ полугосударственная организация, известная во Франции. В принципе, можно поменять устав, сделав ее на бумаге полностью негосударственной. Как я понимаю, у вас нет большого желания стать руководителем торгпредства», – спросил Ленин. Владимир Ильич, если мне отдадут приказ отнекиваться не стану, самоотвод брать не буду, а пойду выполнять, честно сказал я. Но по моему разумению, на должности торгового представителя должен быть другой человек. Куда годится торгпред во Франции, почти не владеющий французским языком? А вы не владеете французским? Удивился Ленин, отчего его Р опять превратилась в гроссирующую Г, но потом вспомнил. Да, ведь вы заканчивали не гимназию, а учительскую семинарию. Виноват. Я от чего-то, когда общаюсь с вами, считаю, что имею дело с человеком обладающим классическим образованием. Может, стоит меня отправить учиться, улыбнулся я, подучу иностранные языки, арифметику, а потом меня можно и на ответственные должности назначать. Владимир Ильич улыбнулся, давая понять, что шутку оценил, и требовательно кивнул, чтобы я не тратил время на пустую болтовню, а переходил к делу. Мне лучше полностью заняться другими проблемами, продолжил я. Во-первых, в самое ближайшее время Франция станет рассадником контрреволюционной заразы. Белые эмигрантов и бывших офицеров там и так хватает, но скоро в Париж хлынут те, кого Слощёв выгнал из Крыма, пока они окопачиваются в Турции, но скоро очутятся в Европе. Кстати, следует сказать спасибо Графу, что Франция тормозит приезд белых мигрантов в Европу. Каким же образом? Заинтересовался Ленин, перебив меня. По моим сведениям, Игнатьева недавно приглашали к секретарю Министерства иностранных дел Бертела, который сказал, что Франция считает себя в некоторой степени виноватой перед изгнанными из Крыма Врангелевыми его людьми. И он желал посоветоваться, куда направить белых мигрантов, где их высадить, как прокормить. Гравж же заявил, что экономика Европы еще не восстановлена, а на азиатском берегу беженцы скорее найдут пропитание. Бертелло согласился, и поэтому Франция пока медлит, не дает разрешения. Разумеется, белые мигранты отыщут массу способов заявиться в Европу, но их будет гораздо меньше, чем могло быть. Значит, нам необходимо создать собственную организацию, которая станет следить за недружественными нам лицами. Лучше действовать на опережение, для начала определить круг лиц, установить организации. Ну, а там уже станем действовать по обстановке. Про себя я подумал, что в моей истории белых эмигрантов было на порядок больше, нежели окажется в этой. Возможно, что здесь не возникнет ни Ровса, ни других менее одиозных организаций, и работы кистам поубавится. А если убрать Врангеля и Кутепова чуть пораньше, так и вообще хорошо. Понял вас, Владимир Иванович. Но это первая причина. А что у вас во-вторых? А во-вторых, Владимир Ильич, мне необходимо продолжить работу по возвращению денег графа Игнатьева, вернее, наших российских денег на свою родину. 225 миллионов франков приличная сумма. Почему 225? удивился Ленин. Повертев головой по сторонам, вытащил из-под какой-то газеты папочку, родную сестричку той, что показывал мне Чечерин. Полистал и нашел искомое. А! разочарованно протянул Владимир Ильич. 900 миллионов, если считать вместе с материальным имуществом, которого уже нет. Получается наличных денег значительно меньше. 225 миллионов – тоже неплохая сумма, заметил я. По моим сведениям, 125 миллионов находятся в Банк де франц еще 50 в Лионском кредите, а на 50 миллионов у Графа имеются долговые расписки и векселя французских промышленников. И материальное имущество частично сохранилось. Не на такие значительные суммы, но кое-что есть. Скажем, на одном из французских заводов хранятся артиллерийские гильзы для отечественных снарядов, заказанные ещё в 1916 году на сумму в полтора миллиона франков. Про них от чего-то забыли, а тут вспомнили. Поискать много что интересного отыщется. Если появится торк то почему бы их нам не вывести? Гильзы можно выдать на лом цветного металла. Ленин задумался на несколько секунд, а потом сказал: "Что же, Владимир Иванович, вы меня убедили". Действительно, не стоит вас перегружать лишними задачами. Вы и так проделали колоссальную работу. Я про себя подумал, что самым колоссальным, что делал, вспоминал содержание мемуаров графа Игнатьева. Как раз и время для этого появилось, пока тащились через всю Европу. Разумеется, где-то и в чем то я ошибся. все таки 50 лет в строю читал давненько. Но если поднапрячь память, то в ней можно отыскать много чего интересного. Жаль только что никак не мог вспомнить, а как это выглядело технически. Вывести из банков такие суммы? Не поверю, что Игнатьев сделал это в один присест, просто написав соответствующее письмо Красину. Банк де Франс сродни нашему Сберу или ВТБ. Но кто рискнет вывести из Сбербанка России 5 миллиардов долларов одной проводкой? Нет, были какие-то другие операции, более хитрые, за которыми стояла не только добрая воля Игнатьева, но и банковские круги Бэлльфранс. Когда вы сможете вернуться во Францию? Наверняка у вас здесь множество дел, как у начальника ино. Месяц вас устроит? поинтересовался Владимир Ильич. Месяц бы меня вполне устроил, если бы во Франции не оставалась Наташа. А я же по такой так и не сводил любимую женщину под венец. Если стану здесь сидеть, она возьмет да и отощут себе кого-нибудь. Кто согласится взять фамилию Комаровский? Нет, с этим-то я шучу. Другое Всегда считал, что измена как бумеранг. Я изменил, был грех. А там Париж, народ кругом легкомысленный. Художники бродят, поэты красивых мадамов с мамзелями выгуливают, по ушам ездят. Пикассо хоть и гений, но ни одной юбки не пропускал, собака такая, вместе с голубем Мира. А Наташа, скинув с себя бесформенное рубище, в котором ходила в Москве, сделав прическу и прикупив модный наряд, скинула добрый десяток лет и превратилась в юную красавицу. Мало ли? Думаю, нужно вернуться быстрее. Мне бы хотелось взять во Францию толковых и проверенных людей. Ваших архангелов с бронепоезда, хохотнул Ленин. Вот те на. Я даже и не слышал такого выражения. Даже и понравилось. А я и не знал, что у товарища Ленина есть личная разведка, хмыкнул я. Владимир Ильич не стал говорить, что глава пролетарского государства не нуждается в личной разведке, а просто сказал: Это уже притча во языцах, товарищ Аксёнов. Феликс Эдмундович как-то сказал, что если случается что-то странное, то можно отправить туда Аксёнова на бронепоезде с его архангелами. Они справятся. Ваш личный состав из архангельска. Кажется, вы даже на переговоры со Слащевым ездили с одним из своих людей. Так беру тех, на кого можно положиться. Товарищ Ленин кивнул, поднялся с места, давая понять, что аудиенция закончена, и пошёл проводить меня до двери. На прощание пожимая мне руку, пристально посмотрел и спросил. Надёжные люди, среди которых жандармский ротмистер, бывший уголовник, а остальные белые офицеры. Если Владимир Ильич собирался послушать, как я начну оправдываться, то это он напрасно. С вождями положено соглашаться. Вы абсолютно правы, Владимир Ильич. Моя команда микромодель нашего общества. Три бывших офицера, причём двое кадровых. Один по образованию инженер, из прапорщиков военного времени, а четвертым из бывших жандармский ротмистер. Еще два пролетария, радист с художником. Художника куда отнесешь, если кроме рук ничего нет и вечно голодный? Уголовник тот вообще деклассированный элемент, маргинал. Есть представитель трудового крестьянства это я. Все это перемешивается, сбраживается на основе коммунистической идеологии. Вот так и появляется новое общество. Жаль, нет у меня представителя духовенства, не подвернулся под руку, а то бы совсем интересно было. Так что, Владимир Ильич, вы правильно говорите, что новый мир не возникает из пустоты, а образовывается на том, что нам дал старый. Образно говоря, цветы растут на той почве, в которую их высаживает садовник. Я, собственно говоря, не совсем это имел в виду, слегка растерялся Ленин. Но в общем и целом согласен с вами. Мы сами должны построить новое общество, используя тот материал, который есть. Кажется, Владимир Ильич был слегка озадачен, но спорить не стал. Вроде я с ним полностью согласился, да еще и комплимент сделал. А еще, похоже, дал ему некий импульс к новой идее.